Духовный чин, не подозревая, нисколько троилился, сильно рассердился на Окергельма за его непостоянство и определил дать знать прочим чинам, что так как Окергельм настаивает на своем увольнении, то духовный чин приступает к решению дворянского и мещанского чинов. Таким образом дело об оставлении Окергельма сенатором и было покончено. Враждебная партия не замедлила разгласить, что значит Окер Гельму нечиста совесть, когда он не посмел остаться в Сенате, находясь в таком выгодном положении, имея на своей стороне духовенство и крестьян. Вслед за тем французская партия одержала и другую победу. Провела Тессина в президенты канцелярии иностранных дел. Сейм кончился в декабре. Гросс из Парижа. Доносил в Петербург, что Франция также сильно интригует против России в Константинополе, как в Стокгольме. Неплюев в начале года писал из Константинополя, хотя теперь с турецкой стороны чего-нибудь опасаться и нечего. Хотя все приятели обнадеживают, что Порта ни о чем против нашего императорского величества не помышляет, и хану внушено сохранять спокойствие, однако уменьшать предосторожности не следует. А надобно прибавить на Украине несколько полков. Это послужит в пользу Венского двора и против французских подущений, которые не только не перестают, но еще умножаются, впрочем, по благости Божией, без успеха. Так французский посол Кастелан внушал, что в России и на Украине вспыхнул бунт, несколько казаков ушло в Польшу, и вообще вся Малороссия ждет только удобного случая квасстанию, что Порто должна воспользоваться этими обстоятельствами и сделать диверсию в пользу Швеции, которой Россия хочет предписывать законы. 21 января явились к неплюю у три человека: венецианский подданный корабельщик Макри. Александрийский грек Пери и русский подданный Федор Иванов. Пери, служившую последним отолмачом, объявил следующее. Федор Иванов называет себя сыном царя Ивана Алексеевича. Будто в самых молодых летах поручен для скрытия матерью его, царицу Прасковью Федоровную, греческому монаху Ефимию, вместе с одной женщиной-голландкой по имени Мария. Ефимий, одев его в женское платье, провез из Москвы в Астрахань, а оттуда через Персию в Бассору, где Мария умерла. А монах с Федором Ивановым переехал в окрестности Дамаска. Между тем монах будто бы три раза ездил в Россию, жил там по два и по три года и привозил много денег и драгоценных камней, полученных будто бы от царицы Прасковьи Федоровны. Ефимий пропал в Иерусалиме. А Иван Федоров странствовал по разным местам Азии, содержал себя продажую драгоценных камней, оставленных ему Ефимием. Потом объявил себя лекарем и взял себе в толмачи пери, потому что не знал никакого другого языка, кроме арабского. Был в Кипре, где открыл свое происхождение архиепископу, который посоветовал ему отправиться на Афонскую гору. Здесь монахи приняли его дурно. объявивший плутом и лжецом, и он отправился в Константинополь. Неплюев стал увещевать самозванца, чтобы объявил о себе сущую правду. Тот отвечал, что отроду ему сорок лет, и все сказанное перей — правда. Тогда Неплюев принялся за другое средство, велел сечь его нещадно плетьми и заставил объявить, что он действительно русский подданный, а из которого место, как выехал и кто его отец, О том ничего не знает. Кроме того, что монах Евфимий и жена его Мария ему объявили, а если они все затерли ложно, то и он уж жд. Не плюя, филиал его всковать и отправить в Россию сухим путем с поручицким Обресковым, наказав последнему употребить все средства, чтобы не дать колодняку уйти. Семозванныц притворился, что сильно желает возвратиться в Россию. но, прибыв с Абресковым в Айдосы, закричал, чтобы турки освободили его как султанского подданного и что он хочет принять магометанство. Абресков выстрелил в него из пистолета, но не попал, и, не успевший выручить его из турецких рук никакими посулами и домогательствами, поспешил возвратиться в Константинополь. Не плюяв, чтобы спасти теперь Абрескова от опасности и не завести неприятного дела с Портою, Отправил его немедленно пять в Россию на Киев. После не плуев узнал, что турецкое правительство отправило Федора Иванова в Алеппо, откуда он объявил себя родом. Новое значение турецким отношениям грозил дать переворот, произшедший в Персии. Назначенный сюда полномочным послом князь Галицкий в начале описываемого года вступил в персидские границы. Но в апреле писал императрице изрядно, что от самых границ до этого города, кроме обид, наглости и неудовольствий от персиян ничего не видел, и на будущее время лучшего надеяться нельзя. При этом во многих местах начались бунты, потому что правительство обходится с подданными безо всякого милосердия. Если отважиться в дальнейший путь, — писал Голицын, — то не предвидится никаких средств к охранению моего значения и самой жизни. Нет надежды, чтобы я мог достать подводы даже из-за своей деньги, и потому без указа я опасаюсь ехать дальше. По нынешним дурным обращениям и обстоятельствам в Персии, не повелите ли мне рабу вашему морем возвратиться в Россию? К умножению неприятностей Голицыну дали знать, что резидент Братищев в пьянстве упражнялся и такие сумасбродства, драки и прочие непотребные поступки чинил, которых не только резидент, но и самый бы Бурлак чинить не мог. В бытность свою врящие вместе с резидентом Голицын заметил, что такое его пьянство и в пьянстве сумасбродство по ночам случается. Мало того, получено были известия от персиян, что братищев просил Шаха принять его в персидское подданство. Голицын писал жалобы и на консула Бакунина, который представлял, что жители рящи хотят отложиться от Шаха и принять русское подданство, и требовал, чтобы посол принял их в свое покровительство, стращая, что в противном случае ему предстоит от них большая опасность, в случае же согласия на их желание — причищал тем, что в городе находится шаховых денег триста тысяч рублей. Галицкий отвечал ему, что он не только делом, но и словом не смел вмешиваться в такие дела. Но и после этого Бакунин, по словам Галицкого, продолжал действовать по злодейским и коварным вымыслам, чтобы только поскорее отпустили его в Россию. 15 мая Галицкий назвестил императрицу, что принужден, не дожидаясь указа, возвратиться на судах в Астрахань. Им удавалось знать из Петербурга, что из Крыма пронеслись на Украину ведомости, будто между султаном и шахом условлено напасть в одно время на Россию. Галицкий отвечал, что слухи невероятны, потому что как бы Надир не был зол на Россию и как бы французы не старались усиливать эту злобу, только теперь и на будущее время он ничего сделать не в состоянии. повсюду мятежи. Войско от постоянного голода так изнурено, что и с внутренними врагами управиться не может. Новые войско набрать неоткуда, да хотя бы вооружил всех персиян поголовно и двинул на Россию, то последней это не опасно. От реки Куры до Дербента места пустые, где хлеба не зерна. К Дербенту пройти трудно, потому что встретит препятствия от изменивших ему шемахинских и генджинских жителей и грузинского владельца Кураса. Те мурасмерзы, которые будут действовать заодно с лезгинцами.